Первое. Лекарство, исцеление или болезнь. Фармацевтические препараты призваны лечить различные заболевания. Они обычно довольно быстро снимают симптомы, а в серьезных случаях ослабляют ощущение дискомфорта и боли. Неудивительно, что они так легко вызывают привыкание. Есть еще одна причина, почему большинство людей так беззаботно тянутся к колопатическим лекарствам. Негласный договор между многомиллиардной фармацевтической индустрией, врачами, которые вольно или невольно стимулируют их сбыт, и средствами информации, лоббирующими интересы щедрых рекламодателей. Другими словами, нас всячески отвлекают от неприятных аспектов воздействия лекарств на наш организм, не говоря уже о результатах так называемых испытаний. проводимых фармацевтическими компаниями с целью навязать химические препараты доверчивым и малосведущим потребителям. Часто мы просто ничего не знаем о нежелательных и даже опасных побочных эффектах какого-то нового препарата. Хорошо продуманная рекламная кампания заставляет нас поверить в то, что какая-то фирма наконец нашла средство, способное излечивать от смертельной опасной болезни. Помните, что мы говорили в главах 3 и 4 о роли печени в увеличении веса. Когда ее способность обезвреживать токсины оказывается подорванной, она перестает эффективно регулировать метаболизм жиров. Учитывая тот факт, что печень выполняет более 500 различных функций, ухудшение работы этого жизненно важного органа обычно влечет за собой цепь серьезных последствий. Вместе с тонким кишечником печень находится в центре пищеварительных процессов. Если она повреждена, жир начинает накапливаться во всех частях тела, а пищеварительные и выделительные системы забиваются и вызывают застой в других тканях и органах. Одним из множества последствий повреждений печени становится увеличение веса. В некоторых тяжелых случаях чрезмерное отложение жиров в клетках и межклеточных пространствах может привести к ожирению печени. В таком состоянии орган теряет способность расщеплять яды и готовить их к выведению. Развивается застой токсинов. Здоровая печень обезвреживает их путем метаболизации. И в число разнообразных ядов, которые она отфильтровывает, Входят химические вещества, попадающие в кровь с фармацевтическими препаратами. Прежде чем перейти к некоторым общеупотребительным лекарствам, которые нарушают функции печени, остановимся на процессе, с помощью которого печень решает эту крайне важную задачу и посмотрим, что может случиться, если что-то нарушить ее способность фильтровать кровь. Алопатические лекарства по определению являются ксенобиотиками. то есть чуждыми живому организму химическими продуктами. Они производятся искусственным способом и никогда не входили в число веществ, предназначенных природой для попадания внутрь тела. Помимо химических соединений, которые ослабляют симптомы болезни, в состав этих препаратов входят вещества, вызывающие повреждение организма. Лекарства метаболизируются печенью в так называемой гладкой ткани. Процесс проходит в два этапа. На первом печеночные ферменты окисляют, расщепляют и гидратируют токсины. Эти химические соединения специально делают водорастворимыми, чтобы они могли абсорбироваться кровью и попасть в органы или ткани, которые они призваны лечить. Однако в ходе данного процесса генерируются другие вещества, так называемые метаболиты. Они обладают токсическими свойствами. Их нейтрализуют клетки печени на второй стадии метаболизма, чтобы с мочой вывести из организма. Но на самом деле не все так просто. Возьмем, к примеру, тайленол или панадол, один из самых популярных в Америке безрецептурных препаратов, и что-нибудь из лекарств, отпускаемых по рецепту, таких как Викодин, ставший популярным благодаря сериалу «Доктор Хаус» и перкацет. Все эти чрезвычайно популярные анальгетики содержат парацетамол и широко используются в США для снятия боли и температуры. Чтобы сделать парацетамол привлекательным для всех возрастных групп, включая детей, он выпускается в виде растворимых, жевательных и обычных таблеток, суспензий и капсул. По мнению экспертов, передозировка парацетамола является главной причиной необратимого повреждения печени. Этот препарат образует токсичный метаболит n ацетил l бенза который тоже нужно расщепить, чтобы сделать безвредным. Метаболит успевает связывать печеночные белки раньше, чем его удается расщепить и нейтрализовать. Люди, которые принимают обезболивающие в очень большом количестве или слишком часто, подвергают себя опасности передозировки. Может быть даже фатальной. и риску интоксикации печени, что может со временем привести к печеночной недостаточности. Парацетамол особенно часто ассоциируется с окислительными повреждениями и митохондриальной дисфункцией. Это влечет за собой тяжелое повреждение клеток печени, которые воспаляются и начинают погибать. В придачу ко всему он вызывает повреждение почек. Но часто ли вам приходилось слышать о том, что кто-то умер от передозировки обезболивающих? Но наконец-то сведения о множественных случаях повреждений печени парацетамолом дошли до самых верхов. В июне 2009 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами объявило, что его эксперты рассматривают возможность запретить использование парацетамола в составе некоторых популярных анальгетиков, таких как ВИК-1. Кроме того, они готовят рекомендации по снижению максимальных суточных доз парацетамола. В настоящее время он составляет 4 грамма для взрослых и 90 мг на килограмм веса для детей. Фармацевтическая промышленность приобрела дурную славу из-за сокрытия информации о возможных побочных эффектах, производимых ею лекарств и уклонения от проведения обязательных проверок и испытаний препаратов. Все это происходило при явном попустительстве контрольного органа – FDA. В результате исследователи обнаруживают побочные эффекты через годы после того, как FDA выдает разрешение на производство. В качестве примера можно привести запоздалое обнаружение гипотоксичности группы востребованных нестероидных противовоспалительных препаратов – НПВП. число самых популярных входят аспирин, фенилбутазон, сулиндак, пироксикам, диклофенак, индометацин, ибупрофен и бромфенак. Эти популярные таблетки и капсулы мы применяем для лечения многих широко распространенных общих заболеваний. Помимо опасностей, связанных с длительным приемом НПВП, Многие из лекарств вызывают идиосинкразические побочные эффекты, то есть негативные реакции на них непредсказуемы и могут возникнуть неожиданно. Этот факт фармацевтические компании используют как удобный аргумент для подавления недовольства бдительных общественных активистов и отклонения судебных исков. Еще одним классом лекарств, часто назначаемых врачами, являются глюкокортикоиды, которые воздействуют на иммунную систему, ослабляя воспалительные реакции. Но в то же время эти гормональные препараты влияют на механизм углеводного обмена и образования жира. Глюкокортикоиды стимулируют аппетит, способствуют отложению гликогена в печени и вызывают так называемое центральное ожирение – отложение жировой клетчатки в области живота и торса. В силу высокой противовоспалительной активности и способности подавлять иммунную систему, синтетические глюкокортикоиды используются для лечения аллергии, астмы, аутоиммунных заболеваний и сепсиса. Например, флутиканазол и фланазо назальный спрей, содержащий глюкокортикоиды, широко используют для лечения аллергии, а лосьоны и гели на их основе назначают при лечении кожных высыпаний. Глотать таблетки нас заставляют самые разные причины – кашель, простуда, боли, серьезные заболевания, такие как артрит, гипертензия, острые инфекции и многие другие недуги. Активное промывание мозгов навязывает врачам и пациентам мнение, что химические препараты способны излечивать болезни или, по крайней мере, ослаблять их проявление. Но такое представление в корне неверно по двум причинам. Во-первых, последние открытия показывают, что болезни всего лишь симптомы чего-то другого – кризиса интоксикации. Так тело сообщает, что возник какой-то дисбаланс, и наш образ жизни выводит его внутреннюю среду из равновесия. Даже рак, который принято считать смертельной болезнью, на самом деле таковой не является. Во-вторых, фармацевтические препараты в принципе не способны излечивать эти болезни. Как мы видели, синтетические соединения, которые на первый взгляд ослабляют или маскируют симптомы, в действительности лишь усиливают кризис интоксикации. Хорошая новость в том, что его даже в тяжелых случаях можно обратить вспять с помощью мягких и безболезненных средств, которые мы рассмотрим в последующих главах.